Так мы и не к дворянам вовсе, а к тебе, хоть и без приглашения, но... Может, пустишь? Или так и будем на пороге беседы вести? Твою мать, значит, за мной. Крылух я мне взад. Не думал, что мои персоны боярские рада заинтересуются. Или я был о них слишком плохого мнения. Так просто хрен ответишь. Разумеется, моя вина, — повинился наигранная. — Прошу простить, входите. И распростёр дверь перед гостями.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 Вы правы, ваша светлость, ответил со слабой и утвердительной улыбкой Потемкиной. Закончилось, все выпито, лично мной. Сегодня ночью, сами видите, развел ее руками, указывая на свой внешний вид. Может, я им не понравлюсь, и они свалят в закат? От такого ответа Трубецкой даже хрюкнул от довольства, заерзав на кресле, в то время как в Проскове невольно скривилась. Но наша маленькая пикировка закончилась так же быстро, как и началась.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 Лишь Алина так и продолжала сверлить меня загадочным и заинтересованным взглядом с легкой полуулыбкой на губах. «Действительно, занятный ты парень, Лазарев, занятный. Отсказать двум боярским родам это ж надо!» Вдовольно смеявшийся, утирая с края глаз выступившие слезы веселья, произнес Михаил. «И каковы же твои планы, если не секрет?» «Я хочу податься в изгой. честно признался я.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 чтобы вернуть рунное тело для обуздания эфира, а с ним и высшую речь. Правда, после этого есть еще несколько пунктов, но нужно начать с закалки и укрепления, ведь когда будут наносить руны, я могу запросто сдохнуть, если буду слаб. Но вслух пришлось говорить иное. Хочу набраться боевого опыта, чтобы отточить все умения и навыки. Да и освоение силы духа займет много времени, а в стигмах и пятнах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 «Нравятся мне отчаянные головы, в которых кипит кровь молодецкая. Вот, возьми». И тот протянул мне черную, как смоль, карточку, которую здесь называют визитками. «Если передумаешь, обращайся». «Моё тоже держи. Если оселишь стигмы, двери моего рода всегда открыты для таких воителей». С веселым оскалом заговорил второй глава боярского рода, протягивая тёмно-синего цвета визитку. «Удивил так удивил, ничего не скажешь».